Страшно. «Вас тревожит громадная способность лукавого одержать победу над Божьим народом? Вы переживаете за завтрашний день или беспокоитесь за выполнение своих обязательств перед Господом? Наш Господь увещевает, и так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Матфея, 6 глава, 34 стих. Для того, чтобы излечить дух от уныния, надо помнить, что жизнь проживается только по одному дню за раз. Иисус помогает нам справляться с нашими страхами. Об этом мы можем прочесть в 10 главе Евангелия от Иоанна. Он говорит о своих последователях, как о своем стаде, и рисует свои отношения с ними по аналогии с отношениями пастыря и овец. Когда вы напуганы или обеспокоены, вспомните его притчу, и это успокоит вас, давая вам понимание того, что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Это также напомнит вам о великой любви и заботе, которую получают последователи Христа. Эту иллюстрацию Иисус использует для того, чтобы описать свои взаимоотношения со своими последователями того времени и ожидаемые отношения со своими будущими последователями, которых Он и назовет Своей Церковью. Он говорит о себе, как о добром пастыре, жизнь отдающем за овец. Это прямое указание на распятие, последствием которого Он купил Свою Церковь. Он также упоминает и о других овцах, которые придут к Нему. Христос говорит, «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привесть. И они услышат голос Мой, и будет одно стадо, и один пастырь». Эти строки, записанные в 10 главе Евангелия от Уанна, показывают нам, что Церковь сегодня должна рассматриваться как стадо Христова. Мысль о том, что Церковь – это Его стадо, заставляет нас испытывать чувство благодарности за то, что Христос делает для Своей Церкви. Поэтому давайте спросим, каковы взаимоотношения Христа с Его стадом, Церковью? Что делает Христос как пастырь для Церкви? Первая истина, которая вытекает из этой параллели, состоит в том, что Христос – Господь Церкви. Пастух, с которым сравнивает себя Христос, владеет овцами – потому что он властелин стада. Всякий, прибавляющийся к стаду, становится собственностью Христа, так же, как овца стала бы личной собственностью пастуха. Это понятие собственности распространяется в двух направлениях. Первое подразумевает, что овцы живут для пастыря. Поскольку мы принадлежим Христу, мы его рабы. Второе указывает, что пастух живет для овец. Как хозяин-овец, он любит их, отвечает за них и обеспечивает их содержание. Владение предполагает высокую ответственность, и добрый пастух выполняет ее добросовестно. Мы можем быть уверены, что Христос, всемогущий Сын Божий, позаботится основательно и нежно о Своих. В одном из своих псалмов «Благодарение» Давид возносит хвалу Богу за бесконечную заботу о Нем и Его нуждах. Иисус увещевает Своих учеников в Нагорной проповеди. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться». Это шестая глава Евангелия от Матфея, стих 31. В другой раз Он говорит им, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10.10. 10. «Наш добрый пастырь владеет нами и следит за нашими материальными и духовными нуждами. Эта истина не должна оставлять нас равнодушными. Наша принадлежность Христу означает, что Он попечительствует о нас». Зачем же нам тогда волноваться, зачем бояться? Доверьтесь доброму пастырю, который охраняет нас. Нашей единственной обязанностью является лишь следовать за Иисусом, как за Господом, а уж Он позаботится обо всем остальном. Во-вторых, аналогия с добрым пастырем напоминает нам, что Христос ведет Церковь. Как овцы следуют за Своим пастухом, так и Церковь следует за Иисусом Христом. Мы узнаем Его голос и откликаемся на Него. Иисус сказал... «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам, ему предверник отворяет, и овцы слушаются гласа его, и он зовет своих овец по имени и выводит их». Читаем мы в начале 10 главы Евангелия от Иоанна. «Иисус для нас все равно, что добрый пастырь для овец». Он наш руководитель и поводырь, он глава церкви, наш вождь спасения, приводящий нас к славе. Мы смотрим на него, как на того, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Зная свои немощи и зная, кто такой он, мы понимаем, что главная задача христиан – взирать на начальника и совершителя веры – Иисуса». Представьте себе, вы пытаетесь вести автомобиль с потушенными фарами по горной дороге ночью. Дорога идет вдоль самого обрыва и полна крутых подъемов и спусков, резких поворотов. Это было бы равнозначно самоубийству. Несчастный случай неизбежен. Единственное, чего вы не знаете, это где и когда он произойдет. Такая ситуация дает точный образ грешного человека, который пытается найти свой путь в мире без божественного руководства. Как человек, ведущий машину с неработающими фарами по опасной дороге, он движется к своей гибели. Иисус заверяет нас, что Он дает своим овцам божественное руководство, и что горы, долины, овраги и ущелья жизни не будут страшить нас. Следуя за Иисусом, мы находимся в безопасности и можем спокойно совершать свое путешествие по дороге жизни. Осознав то, что у нас слабое чувство ориентации, мы можем впасть в отчаяние, но это отчаяние превращается в бесконечную благодарность, как только мы осознаем, что у нас есть мудрый и непогрешимый пастырь, ведущий нас». Мы признательны Иисусу за наши отношения с Ним. Наша самая насущная потребность удовлетворяется нашим всемогущим и мудрым вождем». И, наконец, в-третьих, притча о добром пастыре изображает Христа, который любит церковь и добровольно отдает свою жизнь за нее. Он заботится об овцах и будет защищать их ценой своей жизни. Иисус говорит «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.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 Иисус, как добрый пастырь, полностью противопоставляется двум другим категориям пастырей. Во-первых, Он не наемник, который служит только ради собственной выгоды. Наемник есть наемник, Ему платят за то, чтобы Он выполнял свои обязанности. И хотя Он не злодей или ненавистник, у Него нет личной заинтересованности в овцах, которая бывает только у истинного пастыря. Закончив работу, Он не несет больше никаких обязательств перед ними. Иисус также совершенно не похож на неверного пастыря, который не справляется со своей работой из-за эгоистичных побуждений. Иисус – пастырь добрый. Слово «добрый», которое Иисус применяет здесь к себе, больше похоже на слово «прекрасный». Он прекрасный пастырь. Ему не платят за службу, а он служил так, что заплатил жизнью своей за овец, потому что он любит их. Он оградил их от беды, заплатив за это своей кровью. Когда угрожает опасность, когда волк или лев приходят, чтобы напасть на стадо, он не прячется, спасая собственную шкуру. Он ставит жизнь овец и заботу о них выше своей собственной жизни». У Иисуса близкие отношения с овцами, подобные Его взаимоотношениям с Отцом, задушевные, добрые, исполненные верности и взаимности, как можно заключить, читая 10 главу Евангелия от Иоанна. Чтобы передать свое отношение к овцам, Иисус в 14 и 15 стихах этой главы четыре раза употребляет слово «знать». Он всегда со своими овцами. В темноте и в свете, в страданиях и в здоровье, в опасности и в покое. Он знает их в лицо. Каждая овца пользуется его постоянным вниманием, любовью и заботой. Он подбадривает, заботится и нежно следит за своими овцами. Он их защита и сила в минуту опасности. Имеется все основания считать, что Евангелие от Иоанна было написано в конце первого века нашей эры скорее всего, между 85 и 95 годами. И, следовательно, первые читатели знали не только, что Иисус обещал положить свою жизнь за паству, но что Он действительно сделал это. Он проявил крайнее выражение любви к Своим овцам, приняв смерть за церковь. Как укреплять нас должна эта истина? У нас есть всемогущий Господь, который ведет нас. Он любит каждого из нас и обещает нам не только свое руководство, но также свою любовь и защиту. Павел писал «Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Римлянам 5:10. Если Иисус так любил нас тогда, когда мы были еще грешниками, что умер за нас, то насколько же больше Он будет искать нашего спасения теперь, когда мы стараемся жить для Него и быть Его овцами? Параллель, проведенная Иисусом и запечатленная в этой 10 главе Евангелия Туанна, провозглашает, что церковь является стадом Христовым, состоящим из овец, которые принадлежат Ему. Иисус говорил, есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Другие овцы, о которых он говорит, могут быть язычники, которые услышат его голос и придут в его стадо. Его рассказ только об одном стаде и об одном пастыре. И мы либо находимся в его стаде с одним пастырем, либо нет. Мы либо находимся в его новозаветной церкви, либо нет. Нет. Аналогия со стадом и пастырем позволяет нам сделать практический вывод, который успокаивает наши страхи и уносит все сомнения. Мы знаем, кто мы есть, потому что мы его овцы. Мы знаем, что нам делать, потому что нами руководит Его голос. Наше будущее в безопасности, потому что мы защищены Его жизнью и смертью. Мы ощущаем свою принадлежность Ему, поскольку Он наш Господь. Мы обладаем истинным знанием, потому что Господь Небес наш руководитель, и о нас всегда заботится всемогущий Христос, который положил свою жизнь за нас». Если мы знаем, кем являемся, если имеем непогрешимое руководство и жертвенную защиту Христа, то зачем нам бояться? Вера в нашего пастыря уничтожает наши страхи. Придите же ко Христу, доброму пастырю, войдите в его стадо, позвольте ему быть пастырем в вашей жизни, отведайте жизнь с избытком, которую он дает. Только в его стаде вы найдете спасение, жизнь с избытком, освобождение от страха, любовь, руководство и вечную жизнь». Можно ли представить себе лучшую жизнь, чем быть овцой в стаде Христовом?